Счастью детского возраста способствует ещё следующее обстоятельство. Как в начале весны вся листва одного цвета и почти одинаковой формы, так и мы в раннем детстве чрезвычайно похожи друг на друга и потому великолепно гармонируем между собою. Но с возмужалостью начинается расходимость, постепенно увеличивающаяся, подобно радиусом расширяющейся окружности. Остальная часть первой половины нашей жизни, имеющей столько преимуществ по сравнению со второй, и юношеский возраст омрачается и делается несчастливой благодаря погоне за счастьем, погоне предпринимаемой в предположении, что в жизни можно добыть его. Из этого вытекают постоянно рушащиеся надежды, порождающие в свою очередь неудовлетворённость. Перед нами носятся обманчивые образы неопределённого, словно виденного во сне счастья, принимающие самые капризные чертания, и мы напрасно ищем их воплощение. Потому-то в юношеские годы мы обыкновенно недовольны нашим положением и окружающим. Каковы бы они ни были, ибо им мы ставим в упрёк то, что вообще присуще пустой и жалкой человеческой жизни, с которой мы в это время сталкиваемся впервые, причём до сих пор ждали от неё совершенно иного. Большим выигрышем было бы, если бы можно было искоренять уже в юности путём своевременных наставлений ту иллюзию, будто мир может нам дать многое. На деле происходит обратное. Обычно жизнь познаётся нами сперва из поэзии, а потом уже из действительности. Пред нашим взглядом рисуются, на заре нашей жизни, красивые поэтические образы. Нас мучает жажда видеть их воплотившимися, схватить в руки радугу. Юноша мечтает, что жизнь его выльется в форму какого-то захватывающего романа. Отсюда получается иллюзия, описанная мною во втором томе главного труда. Все мы этим образом рисуем, придаёт прелесть именно то, что они только образы, что они нереальны. Вследствие чего, созерцая их, мы находим покой и удовлетворение чистого познавания. Осуществить значит выполнить при посредстве воли, неизбежно приносящей с собою страдания. Характерной чертой первой половины жизни является неутолимая жажда счастья второй половины боязнь несчастья к этой паре в нас выросло более или менее ясное сознание, что всякое счастье призрачно и что напротив, страдание реально в эту пору люди, по крайней мере, наиболее разумные из них, стремятся более к избавлению от боли и беспокойства, нежели к счастью. В старости люди более умело оберегают себя от несчастий, в юности легче переносят их.